Чтобы писарь продолжал мычать что-то, не имевшее ни начала, ни конца. В таком настроении он получил приглашение и пошел к ней. Праздник Троицы бывает весной. Хлеб исчез с полей, исчез. Старший писарь Ванык продолжал барабанить по столу,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 и сразу уснул швейк неотлучно сидел у телефона так как два часа назад поручик лукаш по телефону сообщил ему что он все еще на совещании у господина полковника но сказать что швейк может отойти от телефона забыл потом со швейком по телефону говорил взводный фукс который вместе с десятью рядовыми напрасно все это время ждал старшего писаря и только теперь разглядел что склад заперт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 А босс переругивался с артиллерийскими казармами, саперы угрожали военной почте, полигон ругал пулеметную команду. А Швейк, не вставая, все сидел, да сидел у телефона. Совещание у полковника продолжалось. Полковник Шредер развивал новейшую теорию полевой службы и особенно подчеркивал значение гранатометчиков.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 Он разговорился об отношении офицеров к нижним чинам, нижних чинов кунтер офицерам о перебежчиках во вражеский стан, о политических событиях и о том, что пятьдесят процентов чешских солдат политически неблагонадежны. Да, господа Краморш, Шейнер и Клофач. Краморш, Шейнер и Клофач — чешские политические деятели буржуазных партий офицеры в своем большинстве во время доклада думали о том когда наконец старый Пустомеля перестанет нести эту билиберду но полковник продолжал городить всякий вздор о новых задачах новых маршевых батальонов опавших в бою офицерах полка о цаапелиных проволочных заграждениях присяге тут поручик лукаш вспомнил что в то время когда весь маршевый батальон присягал бравый солдат швейк к присяге приведен не был так как в те дни сидел в дивизионном суде при этом воспоминании он вдруг рассмеялся это было что то вроде истерического смеха которым он заразил несколько офицеров сидевших рядом его смех привлек внимание полковника только что заговорившего об опыте приобретенном при отступлении германских армий в Орденах. смешав все это в одну кучу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 «Не задерживай!» — послышался голос. «Возьми карандаши и пиши. Прими телефонограмму. Одиннадцатой маршевой роте». Затем последовали одна за другой какие-то странные фразы, так как одновременно говорили «двенадцатая» и «тринадцатая» маршевой роты, и телефонограмма совершенно растворилась в этом хаосе звуков. Швейк не мог понять ни слова. Наконец все утихло, и Швейк разобрал. «Алло! Алло! Повтори не задерживай!» Что повторить? Что повторить, дубина? Телефонограмму! Какую телефонограмму? Черт побери! Глухой ты, что ли? Телефонограмму, которую я продиктовал тебе, балбес! Я ничего не слышал. Здесь еще кто-то вмешивался в наш разговор. Осел ты и больше ничего. Ты что думаешь, я с тобой валять дурака буду? Примешь ты телефонограмму или нет? Есть у тебя карандаш и бумага? Что? Нет?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 Подпись, полковник Шредер Скотина. Есть? Повтори. Полковник Шредер Скотина. Ну, наконец-то, дубина. Кто принял телефонограмму? Я. Кто это? Я? Швейк? Что еще? Слава богу, больше ничего. Тебя надо бы назвать осел. Что у вас там нового? Ничего нет. Все по-старому. Тебе, небось, все нравится? — Говорят, у вас сегодня кого-то привязывали? — Да, всего-навсего щика господин обер-лейтенанта. Он у него обед слопал. Не знаешь, когда мы едем? — Это, брат, вопрос. Старик, и тот этого не знает. Спокойной ночи. Блох у вас там много? Швейк положил трубку и принялся будить старшего писаря Ванека, который отчаянно сопротивлялся. Когда же Швейк начал его трясти, писарь заехал ему в нос. потом перевернулся на живот и стал брыкаться. Все-таки Швейку удалось его разбудить, и писарь, протирая глаза, повернулся к нему лицом и испуганно спросил, "Что случилось?» «Ничего особенного», — ответил Швейк. «Я хотел с вами посоветоваться. Только что мы получили телефонограмму. Завтра в девять часов господин обер-лейтенант Лукаш должен явиться на совещание к господину полковнику. Я не знаю, как мне поступить. Должен ли я пойти передать это сейчас, немедленно, или завтра утром? Я долго колебался. Стоит ли мне вас будить или не стоит, ведь вы так славно храпели, а потом решил, куда ни шло. Ум хорошо, два лучше. — Ради бога, прошу вас, не мешайте спать! — завопил Ванек, зевая во весь рот. — Отправляйтесь туда утром и не будите меня! Он повернулся на бок и тотчас заснул. Швейк опять сел около телефона и, положив голову на стол, задремал. Его разбудил телефонный звонок. Алло? Одиннадцатый маршевый рота? Да, одиннадцатый маршевый рота. Кто там? Тринадцатый маршевый рота. Алло? Который час? Я никак не могу созвониться с телефонной станцией. Что-то долго не идут меня сменить. У нас часы стоят. Значит, как и у нас. Не знаешь, когда трогаемся? Ты не говорил с полковой канцелярией? Там ни хрена не знают, как и мы. Не грубите, барышня. Вы уже получили консервы? От нас туда ходили и ничего не принесли. Склад был закрыт. Наш тоже пришли с пустыми руками. Зря только панику поднимают. Как думаешь, куда мы поедем? В Россию. А я думаю, что скорее в Сербию. Посмотрим, когда будем в Будапеште. Если нас повезут направо, так Сербия, а налево — Россия. У вас уже есть вещевые мешки? Говорят, жалование повысит. А ты играешь в трелистика? Играешь. Так приходи завтра. Мы наяриваем каждый вечер. Сколько вас сидит у телефона? Один. Так наплюй на все и ступай дрыхать. Странные у вас порядки. Ты, небось, попал как кур в ощи? Ну, наконец-то меня пришли сменять. Дрыхни на здоровье!» Швейка в самом деле сладко уснул у телефона, забыв повесить трубку, так что никто не мог потревожить его сна. А телефонист в полковой канцелярии всю ночь чертыхался. Ему никак не удавалось дозвониться до 11 маршевой роты и передать новую телефонограмму о том, что завтра до 12 часов дня в полковую канцелярию должен быть представлен список солдат, которым еще не сделана противотифозная прививка.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 и пошел домой, где нашел бородатого великана балоуна, который в это время поджаривал в котелке колбасу на его спиртовке. — Я осмелился, — заикаясь, — сказал балоун. Я позволил себе осмелюсь доложить. Лукаш с любопытством посмотрел на него. В этот момент балоун показался ему большим ребенком, наивным созданием, и поручик Лукаш пожалел. что приказал привязать его за неутолимый аппетит. — Жарь, жарь, балу, — он сказал, — он, отстегивая саблю, — с завтрашнего дня я прикажу выписывать для тебя лишнюю порцию хлеба. Поручик сел к столу, и вдруг ему захотелось написать сентиментальное письмо своей тете. — Милая тетушка!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 Увидев, что поручик Лукаш крепко уснул, балон опять начал шнырять и шарить по квартире, как тараканы ночью. Он открыл чемоданчик поручика и откусил кусок шоколаду. И вдруг балон испугался. Поручик зашевелился во сне, быстро положил надкусанный шоколад в чемоданчик и притих. Потом тихонько пошел посмотреть, что написал поручик. Прочел и был тронут. особенно словом прощай. Он лег на свой соломенный матрас у дверей и вспомнил родной дом и дни, когда резали свиней. Балон никак не мог отогнать от себя ту незабываемую яркую картину, как он прокалывает плаченку, чтобы из нее вышел воздух, иначе во время варки она лопнет. Талаченко рот колбасы. При воспоминании о том, как у соседей однажды лопнула и развалилась целая колбаса, он уснул беспокойным сном. Ему приснилось, что он позвал к себе неумелого колбасника, который до того плохо набивал ливерные колбасы, что они тут же лопались. Потом оказалось, что мясник забыл сделать кровяную колбасу. Пропала буженина, и для ливерных колбас не хватало лучинок.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 А потом начинается семейная трагедия. Утром мельник встал чуть свет, на дверях прочел куплет, потеряла в эту ночь честь девичью ваша дочь. Швейк пропел конец так громко, что вся канцелярия ожила. Старший писарь Ванек проснулся и спросил, — Который час? — Только что играли утреннюю зорю. — Встану уж после кофе, — решил Ванек. Торопиться было не в его правилах. И без того опять начнут приставать и гонять понапрасну, как вчера с этими консервами. Ванек зевнул и спросил, — не наболтал ли я лишнего, когда вернулся домой? — Так, кое-что не впопад, — сказал Швейк. — Вы все время рассуждали сами с собой о каких-то формах. Мол, форма не есть форма, а то, что есть не форма, есть форма, а та форма опять не есть форма. Но это вас быстро утомило, и вы сразу захрапели, словно пила в работе. Швейк замолчал, дошел до двери, опять повернулся к койке старшего писаря, остановился и начал. Что касается меня лично, господин старший писарь, то когда я услышал, что вы говорите об этих формах, я вспомнил о фонарщике Затке. Он служил на газовой станции на летнем, в обязанности его входило зажигать и тушить фонари. Просвещенный был человек. Он ходил по разным ночным кабачкам на летнем, ведь от зажигания до гашения фонарей времени хватает. Утром на газовой станции он вел точь в точь такие же разговоры, как, например, вы вчера, только говорил он так, «Эти кости для играния, потому что на них вижу ребра и грани я». Я это собственными ушами слышал, когда один пьяный полицейский по ошибке привел меня за несоблюдение чистоты на улице вместо полицейского комиссариата на газовую станцию. — В конце концов, — добавил Швейк тихо, — задка этот кончил очень плохо. Он вступил в конгрегацию Святой Марии, ходил с небесными козами на проповеди Патера Емельки к святому Игнатию на Карлову площадь,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 Даже если будете размышлять над этим всю жизнь. Каждый офицер есть существо, необходимое, в то время как вы рядовые случайный элемент. Ваше существование допустимо, но не обязательно. Если бы дело дошло до войны и вы пали бы за государя императора, прекрасно. От этого немногое бы изменилось, но если бы первым пал ваш офицер.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 А когда я вовремя возвращаюсь из отпуска в казармы, мною овладевает блаженный покой и лезет внутреннее удовлетворение. Все кругом расхохотались, а майор Блюгер заорал. — По тебе, балда, клопы только лезут, когда ты дрыхнешь на койке. Он еще острит, сукин сын. И вкатил мне шпангли. Мое почтение. На военной службе иначе нельзя. — сказал старший писарь, лениво потягиваясь на своей койке. — Это уж так истори ведется. Как не ответь, как не сделай, всегда над тобой тучи, и в тебя мечут громы и молнии. Без этого нет дисциплины. — Правильно сказано, — заявил Швейк. — Никогда не забуду, как посадили рекрута Пеха. Ротным командиром был у нас лейтенант Моц. Вот собрал он рекрутов и спрашивает, кто откуда. Ну, первонаперво, желтороты, — обратился он к ним, — вы должны научиться отвечать коротко и ясно, точно кнутом щелкать. Итак, начнем. Откуда вы, Пех? Ну, пех был интеллигентный малый и ответил так. Нижний Боус, 267 домов. 1936 чешских обывателей, округ Ичин, Волость Соботка, бывшая вотчина Кост, приходская церковь святой Екатерины, построенная в XIV столетии и реставрированная графом Вацлавом Братиславом Нетолицким, школа, почта, телеграф, станция чешской товарной линии, сахарный завод, мельница, лесопилка, хутор Вальха, шесть ярмарок в году. Лейтенант Моц скинулся на него и стал бить его по морде, приговаривая —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 «В чем дело?» — спросил он пеха, и тот выпалил. «Осмелюсь доложить, господин майор, в Нижнем Боусове шесть ярмарок в году». Ну, здесь майор Рогель на него заорал, затопал ногами и немедленно приказал отвезти в военный госпиталь в отделение для сумасшедших. С той поры стал из пеха самый, что ни наесть, последний солдат. Не солдата а одно наказание».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 И если бы потом его не повесили у Дукельского перевала, он давно бы уже ходил во взводных. А не повесить его после боя никак нельзя было. Ну, раз вызвался он идти на рекогносцировку, а патруль другого полка застиг его за обшариванием трупов. Нашли у него часов, штук восемь и много колец. Повесили у штаба бригады. «Из этого видно», — глубокомысленно заметил Швейк, —